Глава 3 Железная дверь не шелохнулась. Сколько ее не толкали. Стояла, как влетая. Вместе с темнотой навалилась паника. Какие-то животные инстинкты требовали выбраться отсюда любой ценой, но не выбраться, если только с разбегу голову о стену не проломить. А какой смысл тогда суетиться? Каменный мешок, два на три метра, и до потолка можно рукой достать, даже на цыпочки не вставая. Нам всем так и так воздуха надолго не хватит. «Да угомонитесь вы!» — прикрикнул наколотивших в дверь мужиков Родион Перовский. «Хотели бы убить — убили бы!» В другой ситуации посмеялся бы над такой откровенной наивностью. А тут внял голос у рассудка и уселся на пол в дальнем от входа уголке. «Если уж этот дворянчик не желает лицо терять, чем я хуже?» «Да и нет смысла уподобляться курице с отрубленной головой. Если нас взялись убивать, криком делу не поможешь». «И все же сидеть сложа руки я не собирался. Пусть оператив. восстановить сверхспособности шансов было откровенно немного, имело смысл хвататься за любую возможность спастись, сколь бы мизерной она не представлялась. Откинувшись спиной на стену, я, хоть в каменном мешке и стоял кромешный мрак, закрыл глаза и погрузил сознание в транс, дабы мысленно вернуть себя на лесную поляну, а там слегка подкорректировал окружающую действительность. За спиной древесный ствол, в затылок колет сучок, а ручей плещется сильнее обычного, заглушает испуганные голоса. Призрачная рука погрузилась в грудь и начала ощупывать энергетический узел, пытаясь разобраться с его структурой. Неровная пульсация сего нематериального органа, занятие это нисколько не облегчало, но мало-помалу наметился прогресс. «Узел был одуряюще неправильным, словно бы составленным из одних только искаженных и перекрученных пространственных разрезов, или же разрезов непосредственно в моей душе. Я хотел был отбросить эту нелепую мысль, но вдруг сообразил, что именно она и является ключевой. И если взять за основу предположение, что центральный энергетический узел является многократно искаженной проекцией входящего канала», Для оценки его структуры потребуется не столь уж и сложный мысленный эксперимент. Я даже начал разворачивать разрезы и сопоставлять их с этапами моей нестандартной инициации, да только почти сразу отвлекся на радикальные изменения, происходящие в воображаемой Вселенной». К полянке приближался лесной пожар. Мелькали не столь уж далекие языки пламени. Взлетали к небу искры. Так и веяло жаром. От удивления я вывалился из странца и обнаружил, что по лицу стекают капли пота, а рубаха и штаны уже мокрые, хоть выжимай. Какого черта? Нас ведь не поджаривали, стены и пол не обжигали кожу, напротив казались чуть холоднее воздуха. Точно, дело в раскаленном воздухе, который задувал в каменный мешок через невидимые в темноте отверстия под потолком. Жарко, жарко, жарко. А еще... Я сообразил это с некоторым опозданием. Заметно подскочил энергетический фон. Поступающий в помещение воздух нагревался не печью. Его температуру повышали операторы. И делали они это на редкость неряшливо, с весьма существенными потерями сверхсилы. Или же так все и задумывалось? Мои сокамерники шумно обсуждали происходящее. Кто-то надсадно сипел, пытаясь отдышаться, кто-то сыпал проклятиями. «Ну чего вы раскудахтались?» – послышался раздраженный голос дяди Миши. «Не, в парилке ни разу не парились? Может, у бусурмана этих так заведено? В шею выводят!» «Как бы они так нас не вывели?» – возразил кто-то. Но температура воздуха уверенно повышалась. Скоро всем стало не до пустой болтовни. Мне тоже. Лежал, скорчившись в уголке, обливался потом и дышал неглубоко, втягивал горячий воздух через прикрывшую рот ладонь, пытался перебороть дурноту. Переполнявшая душегубку сверхсила проникала в меня, растворялась в крови, заставляла все сильнее и резче пульсировать энергетический узел. В груди что-то рвалось и сминалось. Я скрипел зубами и пытался, если не снять спазм, то хотя бы не допустить дальнейшего усугубления ситуации. Техника маскировки внутренней энергетики предназначалась совсем для другого, поэтому задействовал лишь отдельные ее элементы, то увеличивая нагрузку на каналы, то пробую ее ослабить. Первое рвало нервную систему в клочья, второе даровало краткую передышку. И вот на этом контрасте я и стал балансировать, не позволяя сознанию ухнуть в бездонную яму забытья. Могу ведь и не очнуться. Не знаю, сколько длилась эта пытка, всякое ощущение времени пропало вскоре после того, как мы оказались заперты внутри. Главное, что нихонцы не поставили перед собой задачу уморить нас окончательно и бесповоротно. Лязгнул засов, распахнулась дверь, повеяло свежим воздухом. Самостоятельно выбраться из раскаленного каменного мешка смогли не все. Некоторых пришлось выволакивать наружу под руки. Сам я никому помочь был не в состоянии. выпал снаружи на четвереньках, да так и распластался в коридоре на холодном каменном полу. Но перевести дух не дали. Сначала нас пинками погнали в душевые, где исхлестали струями холодной воды. Потом выдали то ли обед, то ли ужин. По миске риса на человека и огромную кастрюлю с чаем на всех». Первую кружку я осушил в один присест. И сразу набрал еще. Остальные от меня не отставали. Но не всем это пошло на пользу. Парня со шрамом начала полоскать даже прежде, чем он приступил к еде. А мне нормально. Еще в душевой дурнота отступать начала. А напился и вовсе отпустила. Правда, снова пропотел. А в глазах такое впечатление сосуды полопались. Но это ерунда. Жив. И ладно. Впрочем, после третьей кружки чая слегка поплохело и мне. И мне. не в плане желудка, просто голова закружилась и до камеры еле доковылял, да еще оттуда почти сразу пришлось тащиться на очередной опрос. На сей раз переводчика интересовали не только ощущения во время сегодняшнего приближения к внешним границам источника сверхсилы, но и самочувствие в душегубке и после выхода из нее. «Отвратительные», – резко заявил я и попробовал возмутиться. «Послушайте, уважаемый, есть же конвенция об обращении с военнопленными. Кто в лагере главный? Он должен узнать о том, что здесь творится, и принять меры. Отвечайте по существу». Я поумерил пыл и понизил голос, но на попятную не пошел. «Вы можете сказать, кто здесь главный? Неужели это такой большой секрет?» Толмач закусил кончик кисти и глянул на меня с каким-то даже сожалением, будто на слабоумного, но все же уступил. «Командует тут генерал-лейтенант Иси. «О, как!» Вполне натурально удивился я. «Думал, какой-нибудь полковник или даже майор. А тут цельный генерал». Переводчик мою реплику пропустил мимо ушей и вернулся к расспросам. Больше ничего из него вытянуть не удалось. Да я и не усердствовал особо, опасаясь перегнуть палку. Просто отложил имя в копилку. По возвращении в камеру я принимать участие в обсуждении событий сегодняшнего дня не стал. Сразу улегся на свою циновку и закрыл глаза». Погрузиться в нужное состояние отрешенности получилось неожиданно легко, и я продолжил начатое в душегубке, принялся варьировать воздействие на энергетический узел, желая свести на нет негативное влияние здешнего источника сверхсилы. Увы, подобрать должную интенсивность усилий не вышло, так впустую провозился до позднего вечера, потом уснул. Утром выдали по сухарю и кружки чая, от землистого привкуса, которого меня уже начало воротить. Парень со шрамом и вовсе ни глотка не сделал, аж позеленел от одного только запаха. А вот я выпил все до последней капли. Но не травят тут нас в самом-то деле. Душегубка мало чем от парных в первой лаборатории отличалась, если разобраться. А чай этот вполне может той же цели служить, что и травяные сборы. Уж точно не повредит». «Дальше нас построили и повели куда-то вглубь территории лагеря. У одного из корпусов, нихонцы в противогазах и прорезиненных плащах, грузили в кузов грузовика вытянутые мешки, вне всякого сомнения, скрывавшие в себе тела. Аж холодок по спине пробежался. Куда ведут-то? Не очутимся ли в скорости в таких же мешках?» «Отконвоировали нас в больницу. Нет, иероглифы на вывеске я не разобрал. Подсказкой стал. Густой запах дезинфицирующих средств». В приемном покое все буквально блестело. Но это меня нисколько не успокоило. И когда Нихонец в белом халате, проткнув иголкой резиновую пробку бутылька с прозрачной жидкостью, принялся наполнять шприц, я не просто напрягся, но и машинально отступил к двери. Точнее, только лишь наметил движение, и сразу что-то кольнуло в основании затылка. Я в раз потерял контроль над телом, покачнулся и стал заваливаться назад. Не весть откуда, взявшийся за спиной сухонький медбрат, не дал грохнуться на пол, подхватил под руки и уложил на кушетку, начал закатывать рукава моей рубахи. А я ни рукой пошевелить, ни ногой, только и могу что моргать и дышать. Парализовало. В вену на левой руке впрыснули содержимое шприца, и по ней будто бы жидкий огонь потек. Забился бы в корчах, если б только мог. В вену на правой руке воткнули иглу капельницы. Неведомым образом обездвиживший меня медбрат отрегулировал систему, и по трубочке заструилась некая красная субстанция. «Кровь?» – вспомнился вопрос толмача о группе крови. А дальше пространство и время исказились, и я выпал из этой реальности, перестал существовать. Очнулся все так же на кушетке, вроде бы даже с полным набором конечностей и внутренних органов, а еще с идущей кругом головой и пересохшим ртом. Хотел пошевелиться, не вышло, разом навалилась паника, но переборол ее, погрузился в медитацию и некоторое время спустя достиг... Нет, не просветление, всего лишь состояние внутреннего равновесия. Энергетический узел так и оставался сведен спазмом, но близость и чуждость здешнего источника сверхсилы больше не заставляла его резонировать, теперь они существовали в едином ритме. Я вновь был способен оперировать сверхсилой, дело оставалось за малым, до нее дотянуться, увы, не вышло, чертов спазм. Воткнутые в основание затылка стальную булавку, выдернули только вечером. Весь день так и провалялся, бесчувственной колодой на кушетке. Пролежней, конечно, не заработал, но и сразу восстановить контроль над телом не сумел. С этим помогли конвоиры. Когда они принялись обрабатывать меня дубинками, мигом очухался и заковылял на выход. А вот парня со шрамом так и оставили в палате. Но на одной только силе воли далеко не уйдешь». И в коридоре меня скрутило не на шутку. Ладно хоть, навстречу как раз несли носилки. Навалился на стену, вроде как освобождая проход. Заодно перевел дух и почесал левую руку, вену которой нестерпимо пекло. Кто бы еще сказал, что загадость в вкололи. Как бы так не загнуться. Худо, очень худо. «Вот тут я и углядел, что санитары тащат нашего нервного сокамерника, которого не видел вчерашнего дня. Все гадали, куда тот запропал. И вот он, голый по пояс, с синюшной физиономией и затянутым на шее жгутом порванной на лоскуты рубахи. Удавился, бедолага. Я бы ему посочувствовал. Да всю жалость на себя уже израсходовал. Да донышко запас опустошил. Получил дубинкой по спине, отли под от стенки и поковылял дальше». В камере бессильно повалился на циновку. Не сразу даже дядя Миша ответил, когда тот сел рядом и спросил. «А Глеб где?» Стены помещения вращались вокруг меня, и под стать им кружились мысли. «Глеб, Глеб, Глеб...» «Это кто?» – уточнил я, не в силах припомнить среди своих знакомых человека с таким именем. «Глеб Аспид, если только?» «Да при чем здесь он?» «Отстань-то от него!» – попросил кто-то из сокамерников. «Что с контуженного взять?» Но дядя Миша совета не послушал. «Ну, Глеб!» — повысил он голос. «Со шрамом на щеке!» протянул я, немного даже стыдясь того, что всецело погрузился в собственные проблемы и совсем позабыл о коллективе. «Глеба в палате оставили. Не знаю, что такое вкололи. Сам чуть дуба не дал. Всех нас эти нелюди со свету живут, заявил Родион Перовский. «Бежать надо! Бежать!» «Да как тут убежишь-то?» — усомнился кто-то. «Застрелят!» «Плевать! Лучше в бою погибнуть, чем так! Вы же таскали сегодня покойников! Вы же видели, что с ними выделывали! В морозильных камерах держали, а потом руки-ноги отрезали! Хотите такое? Мы военнопленные. И что с того? Думаете, их это остановит?» Как ни странно, на сей раз я был с дворянчиком всецело согласен. Но у меня имелись куда более неотложные дела, нежели высказываться в его поддержку. Зажмурился и привычным уже образом отрешился от головной боли и ломоты во всем теле. Сосредоточился на центральном энергетическом узле. Он вновь резонировал и дрожал, и я осторожным воздействием стал возвращать его к равновесию. Выверять усилия приходилось своистину хирургической точностью. Провозился долго и даже очень, но в результате своего все же добился. А добившись, почевать на лаврах не стал и начал снимать спазм примерно тем же образом, как разминает забитые мышцы массажист. При этом напрямую на энергетический узел воздействовать я и не пытался. Всю работу выполняло фоновое излучение. «От меня требовалось лишь некое время удерживать узел в равновесии, если угодно, сохранять внутреннюю невесомость. Этого на занятиях сверх-йогой от меня требовала Федора Васильевна, но прежде и близко к подобному состоянию не приближался. А тут припекло, тут жизнь заставила, пусть понемногу, пусть с приложением невероятных усилий, но что-то начало вытанцовываться. Такое впечатление, даже дышать легче стало». Концентрацию нарушил лязг запора и скрип петель. Двое конвоиров закинули в камеру Глеба и сразу захлопнули дверь. Парень был едва жив. Сразу началась суета. Пришлось на время отложить свои экзерсизы. Заодно дух перевел. Главное пробиться к ангару. Вернулся к прерванному разговору Перовский. Самолет прилетает каждый вечер и улетает на рассвете. Ночью он стоит здесь. «На нём избежим, А ты сможешь им управлять?» – усомнился долговязый парень. «Ну, разумеется!» – оскорбился Родион. «Я военный лётчик. Главное пробиться к ангару. А там без проблем транспортник в воздух подниму. Тут и говорить не о чем. Не забывай о на вышках!» – буркнул дядя Миша. «Это проблема!» – подтвердил Перовский. «У караульных на территории лагеря при себе огнестрельного оружия нет. Придётся брать караулку». «На этаже самое меньшее – шесть камер. Полсотни человек – это сила. Справимся. Главное только нейтрализовать охрану». Дворянчик принялся вычерчивать пальцем в пыли схему лагеря, и оставалось лишь позавидовать его железной воле и бронебойной целеустремленности. Сам бы я так не смог. Сам-то я без сверхспособностей, ноль без палочки. Но скоро, пожалуй, уже даже завтра, А без сверхспособностей тут в любом случае никак. Тут все караульные операторы. И это не предположение. Это бесспорный факт». «А топлива хватит до наших дотянуть?» – забеспокоился кто-то из военнопленных. «Понятия не имею», – признал Перовский. «Но это единственный реальный способ оторваться от погони. Пешком или даже на машинах не уйти. Я решил, что и дальше отмалчиваться просто глупо. Вот и сказал. Мы километрах в пятидесяти к юго-западу от Харабы». Перовский оглянулся на меня и резко выпалил. «Откуда знаешь? Я не сдержался и позволил себе глумливую ухмылку. В Джунго, конечно, два источника сверхсилы. Но один из них находится на высоте восьми тысяч метров над уровнем моря. Родион проигнорировал мой тон, кивнул». «Это понятно. Вопрос в том, где именно расположен другой». «Другой расположен в 60 километрах к юго-западу от Харабы», заявил я, вздохнул и добавил. «Научный факт». «Уверен?» – спросил дядя Миша и передернул плечами, когда камеру прошило воздействие поисковой конструкции. «В журнале читал». «Читал он!» – фыркнул кто-то из сокамерников. «А вот Перовский принял мои слова на веру». Он потер переносицу и произнес. «От Харабы до Всеблагова по прямой пятьсот верст. Даже с перегрузом в два конца слетать сможем». два не надо», — усмехнулся дядя Миша, присмотрелся к начерченной в пыли схеме и ткнул в нее пальцем. «Здесь электрическая подстанция. Если вывести ее из строя, погаснут прожекторы. Учтем». «Тут еще какой момент», — вздохнул я. «На подготовку рывка будет не больше получаса. Потом объявят тревогу». «С чего это?» — воззрился на меня Перовский. «Я обвел всех рукой. Сквозняк сейчас ощутили, будто стылостью потянуло». «Так?» — сокамерники переглянулись. И долговязый тип со свернутым на бок носом раздраженно бросил. «Да что ты мелешь?» «И немного раньше ощущали. И через полчаса снова ощутите. Это нехонский оператор проверяет, все ли находятся на своих местах. Застанет кого-нибудь за пределами камеры или надзирателей не найдет. Сразу тревогу поднимет». В ответ послышался нервный смех. «Мы же не операторы, дурилка!» – заявил Долговязый. «Это просто сквозняк! Ты подумай лучше! Где мы и что с нами делают?» Пировский выставил руку. «Погоди, Прокол!» – попросил он и уставился на меня. «Хочешь сказать, из нас операторов готовят?» «И зачем это макакам?» – я пожал плечами. «Экспериментируют, поди, как подопытных используют!» Невысокий рыжий живчик с обгоревшим на солнце лицом вскочил на ноги. «Так это здорово! Мы же молниями швыряться сможем! Нам и оружие не понадобится!» В компании операторов сорваться в побег было бы несравненно проще, но энтузиазма этого простака я отнюдь не разделял. И дело было даже не в обязательно последующем за инициацией усиление режима или элементарной неопытности моих сокамерников. Просто для обретения контроля над сверхсилой требовалось дополнительно настроиться на источник, а этого никто с подопытными кроликами проделывать не станет. Нас не поведут в кинозал, нам не поставят пленки с гипнокодами, нас попросту накачают снотворным. А потом, гадать, что будет? О нет, было бы потом, я не посчитал нужным. И осадил рыжего живчика. Те, кто в первый день вперед убежали, инициацию точно прошли. Где они теперь, а? Перовский кивнул и веско произнес. Ждать не будем. И вот с этим высказыванием я спорить не стал. Почесал руку, вновь улегся на циновку и вознамерился вернуться к медитации, но слишком увлекся, пытаясь отрешиться от головной боли и ломоты во всем теле. Уснул. Утром еле встал. Буквально. И вроде бы непосредственно с пробуждением проблем не возникло. Кое-как продрал глаза, да и уселся на циновке. Но только попытался пошевелить онемевшей левой кистью, и стены камеры вокруг меня так и завертелись. Когда немного очухался, то потянул рукав вверх и вновь едва не отключился. Навалился спиной на стену, а в голове часто-часто застучал пульс. Тук-тук-тук. Левая рука от запястья и выше опухла. Вена выделялась под кожей покрасневшей полосой. Пальцы едва шевелились. «Чёртовы макаки! Что за гадость они мне вкололи? То, что не убивает оператора сразу, не убивает его вовсе. Это ясно и понятно. Но и без руки остаться. Хорошего мало, не говоря уже о том, что по кускам умирать ещё даже хуже». «Петя!» – позвал меня дядя Миша и протянул руку. «Вставай!» И я встал, окружающая действительность колыхнулась, и вслед за ней колыхнулся энергетический узел внутри меня, а потом и мозги, повалился бы назад, не удержи сокамерник. Надзиратель что-то пронзительно заорал, и я поспешил отлипнуть от стены. «Сейчас, сейчас!» «Отработанным воздействием я привел энергетический узел к равновесному положению, тогда полегчало, тогда заковылял к входной двери, морщась и скрипя зубами при каждом резком движении, впрочем, ехать передвигаться мог самостоятельно, Глеба и вовсе вынесли из камеры под руки, и вновь нас повели в больницу, и вновь, вроде бы мне сделали инъекцию, не знаю, не помню». Дальше будто кинопроектор сломался или пленка порвалась. Просто отдельные слайды мелькать принялись. Щелк, щелк, щелк, кадр, кадр, кадр, люди в белом, люди в хаке, свет, тьма, солнце, тряска, боль. Именно болезненное жжение в районе солнечного сплетения и заставило очнуться. Над головой в безоблачной выси болталось солнце, и только несколько секунд спустя я сообразил, что это безвольно мотается моя собственная голова. Попробовал приподнять ее и оглядеться. Тогда реальность стала ощутимо запаздывать, но не смещалась резкими рывками, как после приема грибов в первой лаборатории, а текла медленная вязка, вызывая рвотные позывы. Но огляделся кое-как. Обнаружил себя в кузове грузовика в компании еще десятка безвольных тел, уложенных двумя рядами. Сбоку взгляд выхватил знакомое лицо со шрамом на щеке, остальных видел впервые. Ну или не узнал. Со зрением творилось нечто странное. Перспектива искажалась, и уже в паре метров все расплывалось в мутное пятно. И сам ни рукой пошевелить не могу, ни ногой. Лежу как бревно. Право слово. «Бревно для отряда 731». Боль в груди нарастала, в районе солнечного сплетения словно запалили таблетку сухого горючего, только это жжение и удерживало в сознании, что сейчас нисколько не радовало. Я переборол заполонивший голову дурман, погрузился в медитацию, принялся воздействовать на центральный энергетический узел, желая вернуть его к равновесному положению и подстроить под ритм здешнего источника сверхсилы. Увы, интенсивность излучения беспрестанно нарастала, приходилось раз за разом изменять силу и характер прилагаемых усилий, дабы приспособиться к новым условиям. А еще покоя не давали вопросы, куда и зачем нас везут, но долго неопределенность не продлилась. Остановился грузовик у железнодорожной платформы посреди степи, той самой, рельсы от которой уходили прямиком к центру энергетической аномалии. «Нет, нет, нет». «Но куда там? Никто моего сдавленного сипения не услышал вовсе. Парочка низкорослых пехотинцев ухватила за ноги и под руки, уволокла к вагонетке, впихнула в клетку кабину. Там меня приняли два техника, эти уместили на сиденье, приковали кандалами. Суки!» «Я понятия не имел, чем полноценному оператору чреват стремительный заезд в чужой источник сверхсилы, и проверять этого на собственной шкуре не собирался, вот и потянулся к энергии, проломился через ватную слабость тела, превозмог ее и забился в приступе судорожного кашля. Дыхание в раз перехватило, в солнечное сплетение будто ножом ткнули, вернее даже раскаленный напильник сунули». «Но ничего. Это ничего. Сейчас отдышусь осторожно потихоньку нацежу сверхсилы. Уже смогу. Уже справлюсь. Главное только узел в равновесном положении по отношению к местному фону удержать и входящий канал не перегрузить, дабы вновь спазмом не свело. А дальше мы еще посмотрим, кто кого». Не успел. Затарахтели двигатели. Принялись с гулом рассекать воздух пропеллеры. Вагонетка чуть подалась вперед и остановилась. Стоило только колесам упереться в железнодорожные башмаки. Я усилием воли уравновесил энергетический узел, начал разворачивать его в многомерный разрез, потянулся к сверхсиле, и тут вагончик рванул вперед, меня вдавило в сиденье, голову откинуло и приложило многострадальным затылком о спинку, едва не поплыл». сосредоточенность как рукой сняла. Я упустил контроль над энергетическим узлом и точно забился бы в подучей, если б не кандалы, а так стальные дуги содрали кожу, потекла кровь. Вагонетка все набирала и набирала скорость. Интенсивность излучения стремительно нарастала. На какой-то миг я ощутил себя распятым на кресте и одновременно несущимся прямиком в пресловутую гиенну огненную». Поток встречного воздуха нисколько не охлаждал. Мои спутники начали приходить в сознание. Кто-то зашелся в пронзительном визге. Кто-то принялся захлебываться кровью. Один ушел тихо. Просто обмяк. Подался вперед и безжизненно повис на кандалах. Вагонетка стремительно неслась по степи. Энергетический узел резонировал все резче и жестче. Рвался и рвал меня. Разрезал надвое. А я не хотел рваться. И не желал быть разрезанным. Стиснул зубы. Взял себя в руки. Принялся выправлять ситуацию, возвращая утерянное с началом движения равновесие. И вроде бы даже вернул, перестал трястись в судорогах. Наполнил легкие воздухом, прежде чем меня на всей этой невероятной скорости размазало по кирпичной стене, только и отложилось в памяти, как взорвалась кровавыми ошметками голова соискателя, сидевшего в первом ряду. Равновесие. Я все же достиг его, точно достиг, у меня ничего не болело, и еще я мыслил, а следовательно существовал. Продолжал жить и дышать, несмотря ни на что, только не мог открыть глаз, не был способен пошевелиться или даже повернуть голову, просто существовал. Если чуть точнее, то пребывал в горизонтальном положении, лежал, где, кто б мне сказал, но не в гробу, точно, для гроба тут было слишком шумно». Подумал так и сообразил, что вновь способен слышать звуки и даже различать голоса. Понимать слова уже нет. Мой разговорный Нихонский был откровенно плох, а говорили поблизости именно по-Нихонски. «Беда. Ничего еще не кончилось. Я просто всего лишь не умер. Пока что не умер. Но еще вполне могу оказаться хоть в неглубокой могилке, хоть на дне реки, целиком или по частям, сразу или предварительно помучившись». Мысли начали бегать по кругу, и лишь невероятным усилием воли я подавил приступ паники, успокоил дыхание, погрузился в поверхностный транс, обратился к внутренней энергетике и с ужасом обнаружил, что та перекроена самым радикальным образом. Сколько не насиловал ясновидение, так ничего толком и не разобрал». «Случившиеся изменения сделали бесполезными все старые шаблоны и заготовки, а еще во мне больше ничего не дрожало и не резонировало, не было никакой возможности ориентироваться на вызываемое излучением энергетической аномалии колебания». «И не доли сверхджоуля. Я был пуст». «Захотелось завыть с тоски, едва себя скрежетом стиснутых зубов не выдал. Тогда осознал, что вновь обрел контроль над лицевыми мышцами и как-то сразу полегчало». «Я оператор, пока я жив, для меня нет ничего невозможного, мне все по плечу». От уныний бросило в противоположную крайность, но сдержался, не стал пороть горячку. Так и продолжил лежать, изображая бесчувственное тело, и даже когда вслед за стуком двери смолкли голоса, я воздержался от попытки оглядеться. Мало ли кто в комнате остался, сидит тихонько в уголочке, начну ворочаться, нехорошо выйдет». И потому перво-наперво я стал незаметно напрягать и расслаблять разные группы мышц. Раз за разом, раз за разом. Усилия не канули в туне, пусть не сразу, пусть мучительно медленно, но контроль над телом понемногу вернулся. И тишина. Никто не сопит, не шуршит одеждой, меняя позу, не скрипит стулом. «Живому человеку столь продолжительное время сохранять подобную неподвижность совершенно невозможно, так что я приоткрыл веки и полюбовался едва различимым в полумраке потолком, потом рискнул оглядеться. Пустая больничная палата с зарешеченным окном, солидная дверь, конторка с какими-то бумагами, шкаф не весь с чем, железная койка, я на ней, голый». Еще и прикован к массивному основанию ручными кандалами. Оператору с такими справиться ничего не стоит. А вот я оператор или уже не совсем? Поисковое воздействие пробежалось по коже неприятной щекоткой, и я мигом бросил вертеть головой по сторонам. Улёгся ровно и принялся считать про себя. 121, 122, 123. Едва слышный металлический шорох от двери донёсся на счёте 248. Ещё три секунды, и кружок-заслонку глазка вернули обратно. Надзирателя ничего не насторожило. «Да ничего не могло насторожить, но я в раз испариной покрылся». Сердце забилось с удвоенной скоростью, погнало по жилам кровь, и в объективных ощущениях начало проявляться нечто похожее на боль, только бы не скрутило в самый неподходящий момент, только бы не скрутило. Я поднял правую руку, легонько лязгнул звеньями цепи и повторил это действие с левой, приподнял и согнул в колени одну ногу, затем другую, но садиться на кровати пока что не стал, вместо этого обратился к сверхсиле и «ничего, ничего». «Ничего. Ничего. Ноль. Зеро. Тут уж я не просто испаренный покрылся. Тут весь так и начал обтекать. Нет, нет, нет. В голове застучали молоточки. Дёрнул на себя правую руку. Потянул левую. Чёрта с два. Звенья кандалов в палец толщиной. Их не порвать. И стальные браслеты плотно к коже прилегают. Не высвободиться Образумиться помогла боль в саженных запястьях. Я мыслю, а следовательно... Нет». Не то. Я почувствовал энергетическое воздействие не далее пяти минут назад. Значит, что бы ни произошло со мной во время заезда в источник сверхсилы, своих способностей я не утратил и остаюсь оператором. В той или иной мере. Но остаюсь. От этого и станем плясать. Я – оператор. Точка. «Почему не чувствую сверхсилы? Заблокированы мои способности медикаментозно? Или это стало следствием кардинальных перемен во внутренней энергетике? Дело точно не в спазме. Прежде я сверхсилу чувствовал, просто не мог набрать потенциал. А тут словно ее и нет вовсе. Итак, блокиратор или, или подстройка на новый источник?» «Я ведь сразу после инициации тоже не чувствовал сверхсилы. Для этого мне потребовалось установить связь с эпицентром, поймать его ритм. Едва ли не хонцы располагали аналогом нашего нейтрал «Скорее я перестроился на местный источник и уподобился радисту, который выходит на связь на неправильной частоте. Требовалась синхронизация с местным источником сверхсилы. Надо было начать существовать с ним в одном ритме, и пусть в ходе неконтролируемой подстройки моя мощность могла уменьшиться в разы, сейчас это никакого значения не имело. Спасительными станут даже сущие крупицы сверхсилы». «А еще я доподлинно знал, что первоначальную синхронизацию с источником вполне реально осуществить без использования гипнокодов». Требовалось лишь ощутить пульсацию энергии, войти в нужный ритм. Но попробовал, и ничего. Тогда я погрузился в медитацию, повторил попытку, и ничего стало абсолютным. Я вглядывался в пустоту, которой не было до меня ровным счетом никакого дела. Ее и самой не существовало в реальности, этой пустоты. Но неудача не заставила опустить руки, и я крепко-крепко зажмурился, а когда перед глазами заплавали светящиеся круги, привычным образом мотнул головой, но и этот проверенный способ входа в резонанс не сработал, только шейные позвонки хрустнули, да в темечко болью стрельнуло, зараза. Я полежал немного, переводя сбившееся дыхание, и попытался припомнить тот изматывающий своей чудовищной неправильностью ритм, который изводил меня все последние дни. Попытался мыслить в такт нему. Но эксперимент потерпел фиаско. Дело-то было не в мозгах, а в центральном энергетическом узле и входящем канале. «Вот тут-то меня и осенило. Я ведь пытался воздействовать на них. Пытался подстроить под пульсацию местного источника. Так не получится ли достучаться до энергетической аномалии с помощью уже отработанной техники?» «Не получилось. Пока лежал, собираясь с мыслями, вновь ощутил поисковое воздействие. А потом, на три секунды позже прошлого раза, в камеру заглянул надсмотрщик. К лешему его, пока не до него. Ну же, разгадка близка». точно знаю, близко. уверен в этом, точнее, просто верю, очень уж не хотелось подыхать. И я начал разбирать шаблон своего воздействия и править его, оставляя неизменными внешние константы и внося изменения в переменные, относившиеся к моей внутренней энергетике. После составления каждой новой схемы я погружался в транс и пробовал дотянуться до источника, но никакого отклика раз за разом не получал». «Ничего, ничего, ничего». За окном окончательно стемнело. И еще четырежды до меня доносились поисковые воздействия, прежде чем в душе ворохнулось нечто схожее с прежними ощущениями. Не зазвучал в голове чуждый ритм, не потекла и даже не засочилась сверхсила, но что-то во мне определенно изменилось. Дело сдвинулось с мертвой точки. Это было на одиннадцатой попытке, а еще через две проявилось знакомое покалывание в кончиках пальцев. И пусть воздействие на энергетический узел не привело к полноценной настройке на источник, я всего лишь ощутил присутствие разлитой в пространстве сверхсилы, здесь и сейчас вполне могло хватить и этого. «Именно что здесь. До аномалии было рукой подать. Излучаемая ею энергия не успевала окончательно рассеяться, и я вполне мог попытаться ее вдохнуть и втянуть в себя вместе с воздухом, дабы растворить в крови и направить на восполнение потенциала. Помочь с этим должна была техника двойного вдоха». Никогда ее не практиковал и понятия не имел, на каких принципах она базируется, но название говорило само за себя, поэтому именно к управлению дыханием я и приступил. Вдох, выдох, вдох, выдох, транс. Погрузиться в медитацию получилось без всякого труда, а дальше я сосредоточился на втягиваемой вместе с воздухом энергии, попытался усилием воли ее удержать, и очень скоро в груди потеплело, а мне удалось поднять потенциал на сотую долю сверхджоуля. Капля в море, да и пусть. Вода камень точит. Я отбросил сомнения и продолжил аккумулировать крохи энергии, рассеянные в пространстве. Не единожды из-за перенапряжения темнело в глазах и едва не угасало сознание, но всякий раз получалось вынырнуть из забытья, прежде чем успевал рассеяться набранный потенциал. Усталость в купе с мизерной эффективностью грозила обернуться катастрофой. И я взял паузу, начал раздумывать над сложившейся ситуацией, и очень скоро пришел к выводу, что излишне буквально понял название задействованной техники. Сверхсила не была связана с воздухом, она пронизывала само пространство. Да я и сам задействую технику алхимической печи, выдавливал ее из себя для ускорения регенерации буквально через поры кожи. Так не получится ли дышать всем телом сразу, не только лишь, одними лёгкими. И вновь я погрузился в медитацию, и вновь потянул в себя энергию. Поначалу будто пытался всасывать воздух через пережатый шланг противогаза, но мало-помалу приспособился и дело пошло на лад. В этой ситуации смешно было говорить о какой-то там мощности, но увеличил скорость восполнения потенциала сначала до десятых долей сверхджоуля, а потом и до нескольких целых. Приятное тепло сконцентрировалось в районе солнечного сплетения. Затем стало растекаться по всему телу, а потом я довел потенциал до 10 килоджоулей и спекся. Просто после очередного приступа дурноты понял, что на большее не способен чисто физически, иначе потеряю сознание и упущу из-под контроля уже набранный заряд. И без того пульс под две сотни ударов в минуту загнал. Какое-то время я отдыхал и успокаивал дыхание, заодно выравнивал потенциал, свернувшийся в груди клубком колючей проволоки, напрягал и расслаблял отдельные мышцы, прокачивал через них крохи сверхсилы, не ускоряя регенерацию даже, а просто снимая боль от множества микрорастяжений. Ну а когда худо-бедно очухался, то поднял, насколько позволила короткая цепочка, правую руку и пристально уставился на охватившие запястье кандалы». Замок наручников при некоторой сноровке можно было отомкнуть и простой шпилькой, но будь он даже много сложнее, справился бы и в этом случае. Благо учили. Едва слышно скрыжетнул механизм. И вот уже разомкнутый браслет соскользнул с запястья на кровать. Даже не лязгнул особо цепочкой. За ним упал второй, а энергии на это ушло. Крохи. Накатила эйфория, но поддаваться ей не стал. Перевалился на бок и слез с койки. Выпрямился и зашипел от боли. Еще и дурнота накатил. сила, пришлось навалиться на спинку, но постояло пришел в себя, несколько раз на пробу даже присел, а потом наскоро проделал простенький комплекс разминочных упражнений, синхронно управляя и телом, и набранным потенциалом. Поначалу движения выходили корявыми, и сохранять равновесие получалось с превеликим трудом, а потенциал сжег рвал изнутри, но время утекало, как песок, сквозь пальцы. Поблажек себе не давал. После двинулся к двери, намереваясь отпереть ее и выйти в коридор, но вовремя обуздал этот опрометчивый порыв и подступил к незашторенному окну. Глянул через частую решетку на улицу. Вид оказался знаком. Насколько удалось разобрать в ночной темени, меня поместили в тот самый корпус, «Где прежде держали с сокамерниками, только эта комната была на втором этаже, и поскольку я имел некоторое представление о заведенных тут порядках, то крепко задумался. Когда нас приводили в камеру или уводили на работы, на первом этаже неизменно дежурил один единственный караульный. А кто присматривает за порядком здесь? Он же или отдельный надзиратель? Если предположить, что караульные дожидаются поискового воздействия и лишь после этого начинают обход камер, то более реальным представлялся второй». Второй вариант. Слишком мало времени проходило между улавливанием энергетических помех и скрежетом сдвигаемой заслонки дверного глазка. И что самое поганое, совсем уж бесшумно из камеры не выбраться. Врезного замка нет, а с засовом могу не справиться. Упадет, своим грохотом дежурного по этажу точно всполошит. И даже если тот тревогу не поднимет, мне с ним в открытом противостоянии не совладать. Я сейчас не москит даже. Комаришка полудохлый. Нет. Залог успеха — внезапность. Я подошел к конторке, сгреб лежавшие на ней бумаги и вернулся к окну. В отсветах ближайшего фонаря попытался различить написанное, но на белых листах чернели иероглифы, изредка перемежаемые какими-то таблицами и схемами. Ни черта не понять, но это мне. А специалисты точно сумеют полезную информацию почерпнуть. Их бы с собой прихватить. Но как? Прошлепав босыми ступнями по скрипучим половицам, я распахнул шкафчик. Там обнаружились медикаменты, бутыльки с растворами для инъекций, шприцы, упаковка ваты, а еще несколько мотков бинтов. Ими я к себе стопку листов и примотал. На глаза попались стальные ножницы, и откромсав излишки бинта, я взвесил их в руке и кивнул, соглашаясь с собственными мыслями «Сгодятся». Пришлось повозиться, но все же разломал ножницы на две половинки. Стал обладателем хоть какого-то оружия. После замер у двери и повел ладонью по щели между полотном и косяком. Попытался определить положение засова, и вроде бы даже успешно. Но горячку пороть не стал. Вернулся в кровать, и несшееся до того галопом время сразу замедлилось. Начало ползти со скоростью улитки. Навалились сомнения, неуверенность и даже страх. Стали разъедать своим тлетворным влиянием волю, да только слабину давать я не собирался. Нет, нет и нет, все решено уже, все решено. Но настрой настроим, а когда уловил поисковое воздействие, вздрогнул так, что подо мной кровать заскрипела. Пора. Сердце лихорадочно заколотилось. Я подскочил к двери, хоть никакой необходимости в такой поспешности и не было. Две минуты. В среднем караульный добирается до моей камеры за две минуты. Так вышло и на этот раз. Включился свет. Ушел в сторону кружочек заслонка. И я выждал показавшийся безумно долгим миг, давая возможность дежурному по этажу приникнуть глазку, прежде чем со всего маху ткнуть в него половинкой разломанных ножниц». Пережег часть сверхсилы в кинетический импульс. И сопротивление плоти даже не почувствовал. Лишь чавкнуло в выколотое глазное яблоко. Импровизированный клинок вошел до упора. Венчавшая рукоять ножниц кольцо застряла. И ни вскрика, ни шума рухнувшего тела. Насаженный на острие караульный не упал, повис. Напряжением всех своих невеликих способностей я сдвинул засов в сторону, навалился на дверь, и та поддалась, начала открываться. Тело соскользнуло с клинка, я едва успел просунуть в щель руку и ухватить его за плечо, сумел самую малость смягчить падение. Шума вышло немного, я немного постоял, прислушиваясь, затем вернул себе окровавленную половинку ножниц, протиснулся в коридор, огляделся. Караулка. оказался ниже меня сантиметров на двадцать, что делало попытку завладеть его формой попросту бессмысленной. Дубинка тоже не заинтересовала, а на полноценный обыск я не стал тратить время, поскольку уже пошел обратный отсчет. И еще я не знал, сидят дежурные по ночам каждый сам по себе или же собираются после обхода этажа в караулке. Вот и поспешил по коридору, напряженно вслушиваясь в звенящую тишину. Камера и камера. Камера и камера, камера и... Простая деревянная дверь без засова. Оставлять за спиной непроверенное помещение было слишком опасно. И я скользнул внутрь с уже занесенной для удара рукой. Там никого не оказалось. да и была это не караулка, а раздевалка для медперсонала. Я схватил первый попавшийся белый халат, слишком узкий в плечах и короткий, натянул его и выскочил в коридор, застегиваясь на ходу. У лестницы остановился и задумался, подняться или спуститься. Внизу выход, вверху еще один караульный, деваться было некуда, начал подниматься, но пролет уперся в запертую дверь. Тогда я, с некоторым даже облегчением, вернулся обратно, а на площадке между первым и вторым этажем замер и осторожно глянул вниз. Караульного не разглядел, но если он уже вернулся с обхода, то должен был сидеть непосредственно за углом, и там же под потолком висела лампочка. Перехватив половинку ножниц острием к себе, я продел большой палец в кольцо, отыскал взглядом электрическую проводку и сосредоточил на ней свое внимание, но не пережег, лишь заставил замерцать свет на этаже и сразу бесшумно сбежал по ступеням. Дальше рывок. Расчет оправдался на все сто. Караульный стоял за запрокинутой головой и пялился на мигающую лампочку. В один миг я очутился рядом с ним и зажал левой ладонью рот, ткнул в грудь импровизированным клинком. Черноволосый коротышка оказался чертовски проворен. Он успел заблокировать удар предплечьем и сразу перехватил мое запястье, резко откинул голову назад. Будь противник самую малость выше, точно выбил бы мне зубы, а так затылок шибанул по ключице, не сумел ошеломить. Я не позволил коротышке вывернуться, заплел ему ноги и повалил на пол, рассчитывая воспользоваться своим преимуществом в весе, будто им еще располагал, будто не отощал до крайности. Нихонец был жилистым и тренированным. При падении насадить его на острие ножниц не вышло, но и сам он дотянуться до меча на поясе теперь не мог. Не рискнул даже врезать мне локтем, продолжал отводить мою руку да выворачиваться, а еще обратился к сверхсиле, и я уловил, именно что уловил, отголоски ритма, который никак не мог припомнить и который больше уже не казался чудовищно неправильным и чуждым. Я без промедления включился в сверхэнергетическое противодействие, и по Помятуя о рассказе Василия, при первых же сложностях принялся на ходу вносить изменения в стандартную технику, подстраивая ее под ухваченный такт. В итоге передавил входящий канал противника предельно легко и чисто, но только лишь этим я не ограничился. Потянулся дальше, стиснул своей волей чужой потенциал и выжил его, будто попавшую под пресс консервную банку. Много сверхсилы в себя не втянул. Да там и были набраны крохи. Преимущественно энергия расплескалась и рассеялась. Зато удалось не просто ошеломить и обезоружить караульного, но еще и выдрать из него некую гармонию, начать мыслить, дышать и существовать в одном ритме с местным источником сверхсилы. Я не подстроился к нему, лишь уловил намек на связь, будто ветер обрывок мелодии принес. Вот и начал повторять эти несколько нот, не в силах не расслышать, ни вспомнить мотив целиком. Нихонец запаниковал и задергался, и я потратил часть вырванной из него сверхэнергии на незначительное воздействие, которое перекрыло доступ воздуха в легкие, а дальше просто удерживал это давление до тех пор, пока караульный не обмяк. Тогда уже загнал половинку ножниц в еще продолжавшее биться сердце, отпихнул от себя труп и перевалился на спину, уставился в потолок. Мне бы отпирать камеры, а вместо этого я сосредоточился на гармонии, которую вытянул из убитого оператора, постарался перевести ее из разряда смутных ощущений в нечто более стабильное и придать эти свойства своему потенциалу. И пусть выжечь эту мелодию этот ритм в своей нервной системе не вышло, но я и не упустил их, удержал и получил шанс не забыть. А потом я перевалился на бок, вытянул из ножен покойника короткий меч и уже с ним поплелся по коридору. Добрел, пошатываясь до нужной двери. Сдвинул засов, потянул на себя ручку. «Все на выход! Только тихо! Не шуметь!» К счастью, внутри обнаружились мои бывшие сокамерники, они совершенно незнакомые военнопленные или тем паче жители Харабы, которые устроили бы в силу особенностей национального менталитета и банального непонимания моих слов. «Ты?» – охнул усевшийся на циновке Родион Перовский. «Но как?» Я постарался не выказать радости при виде пилота, без которого план побега отправился бы прямиком псу под хвост. И шикнул. «Тише вы, не гомоните и шевелитесь, у нас от силы 15 минут». Тут уж Перовский колебаться не стал, сорвался с места. За ним поспешили остальные, разве что одного болезненного пришлось выволакивать в коридор товарищем. «Ты где неделю пропадал?» Пристал с расспросами дядя Миша, но мне было не до того. «Всё потом», — сказал я, вручая ему трофейный меч. «Отпирайте камеры и ждите меня! Только не шумите! Третий этаж не зачищен!» Я поспешил к лестнице, и Перовский рванул следом. Заметил заколотого караульного, но дурацких вопросов задавать не стал. Поинтересовался насущным. «Ты куда?» «Осмотрю камеры на втором», — ответил я. Поднялся напролет, прислушался и взбежал к следующему. В душе продолжало подрагивать ощущение причастности к чему-то невероятно могущественному. Оно дарило уверенность и нашептывало, что теперь-то все будет. «Будет хорошо. Разумеется, бессовестно врала». В раздевалку я заглядывать не стал, сразу распахнул дверь напротив и обнаружил внутри прикованного кандалами к больничной кровати Глеба. Сумевший пережить заезд в энергетическую аномалию, парень выглядел, в гроб кладут, но был жив. Его надсадное дыхание услышал прямо от двери. Первым делом я отпер кандалы, потом сгреб с конторки жиденькую стопочку изписанных иероглифами листов, сноровисто примотал ее к торсу благоразумно прихваченными собой бинтами и рванул. На выход. В следующей палате обнаружился еще один военнопленный, не прикованный, просто под капельницей. Проникавшего из коридора света оказалось достаточно, чтобы узнать парня, летевшего с нами в одном самолете из лагеря временного содержания. Его анамнез или что это такое было, тоже оставлять не стал. Примотал к себе и побежал дальше. Комната напротив встретила столь мощной вонью нечистоты гниющей плоти, что я даже не сразу сумел перебороть отвращение. Замер на пороге, разглядывая не кровать, Но скорее операционный стол На котором лежало тело с ампутированными конечностями И вскрытой брюшиной Чудовищное подобие жизни в нем Поддерживалось системой шлангов По которым поступали то ли медикаменты То ли питательный раствор Мерно работали помпы Горели какие-то разноцветные огоньки Тут уже было ничем не помочь Я заскочил, зажав пальцами нос Схватил попавшиеся на глаза записи И пулей выскочил обратно Дерьмо! Вот дерьмо! Вот вам и древний народ! с уникальной культурой руки дрожали чуть все листы не разлетелись пока приматывал их к себе бинтами, но успокоился каким-то совсем уж запредельным усилием воли поспешил дальше. в палате напротив моей пахло хлоркой и еще какими-то дезинфицирующими средствами. в ней тоже вместо кровати стоял операционный стол гудела помпами и нагнетавшими воздух в легкие мехами система жизнеобеспечения. А очередная жертва вивисекции лежала безвольным обрубком. изобритого наголо черепа торчали стальные спицы. Прибор, соединенный с ними проводами, с размеренным шорохом исторгал из себя бумажную ленту, будто из телеграфного аппарата, только с неровными черточками». «Меня даже передернуло. Сразу фантастический роман об отрезанной голове одного профессора» вспомнился. Я сгреб все попавшиеся на глаза бумаги и уже двинулся на выход, когда некое наитие заставило присмотреться к подопытному повнимательней. Кожа болезненно обтянула худое лицо, исказив его практически до неузнаваемости. Но... «Матерь Божья! Это был Платон!» «Узнавание приморозило меня к месту, более того, показалось вдруг, будто аспирант пребывает в сознании и смотрит на меня, именно на меня, а не куда-либо еще». в коридоре послышался звук шагов. Я подскочил к двери, но тревога оказалась напрасной. Прибежал Родион. «Ты где пропал?» Зашипел он на меня. «Все готово! Ждем только тебя!» «Сколько человек набралось?» «Двадцать три!» «Надо уходить!» Я вышел в коридор и указал ему на распахнутые двери. «Там Глеб! еще один наш! Надо их забрать! А дальше?» «А дальше прорвемся!» Я поднял руку, и между пальцами проскочила сияющая нить электрического разряда. «Это беру на себя! И я контролирую время. «У нас еще есть восемь минут. Иди». перовский глянул мне через плечо, судорожно сглотнул и убежал к лестнице. «Другое крыло. Еще оставалось второе крыло. Стоило бы поспешить и незамедлительно проверить те палаты. Но я не мог просто взять и уйти отсюда. Очень хотел. Только не мог. Вернулся в надежде, что все рассудил правильно и не совершаю чудовищные ошибки, не лишая Платона шанса на спасение и не лишая шансов на спасение нас самих». А ну -ка, как активирую своим необдуманным вмешательством сигнализацию, но черт возьми, я просто не мог тут его оставить. Прости, шипнул я и, боясь потерять решимость и передумать, резким движением вогнал половинку ножниц в выпученный глаз Платона. Вытягивать не стал, сразу развернулся и бросился на выход. За спиной замигали разноцветные лампочки, запищали аппараты. Восемь минут превратились в пшик. Из палаты уже вынесли Глеба, а со вторым пленным вышло за. и пробегая мимо, я резко бросил «Да выдергивайте вы капельницу! Живее!» а сам метнулся в другое крыло. Одна палата там пустовала, в двух лежали под капельницами пленные с полным набором конечностей. В оставшихся трех обнаружились обрубки, существование в которых поддерживалось исключительно системой жизнеобеспечения. Следовало прекратить их мучения, но я не смог заставить себя сделать это, а сдуру сунувшийся за мной дядя Миша выскочил в коридор, как ошпаренный «Надо уходить!» звал он меня. «Перовский ждать не станет». «Иду», — отозвался я и рванул к лестнице, набегу, приматывая к себе бумаги. «Не знаю, что за эксперименты тут проводили Нихонские изуверы, но информация о них точно на вес золота. Только бы не разлетелись листы, только бы ничего не потерять». Успел спуститься как раз вовремя, у входной двери уже собралась толпа, и какой-то бугай из другой камеры попёр буром на загородившего ему дорогу Перовского. «Ну ты чего телишься? Отпирай!» «Далеко собрался?» – оскалился лётчик. «Без меня не улетишь!» «Так чего ждём?» И не подумал сдать назад громила, ещё и оглянулся на своих сокамерников в ожидании поддержки. Ходу, братва!» Я замешкался, возясь с бумагами, а вот дядя Миша уверенно протолкался к двери и коротко, совсем без замаха, врезал возмутитель возмутителю спокойствия рукоятью меча промеж глаз. «Угомонитесь, черти! Макаки на третьем!» Бугай охнул и опустился на корточки. Разом наступила тишина. «На втором этаже в том крыле еще двое наших под капельницами. Спустите!» – распорядился я. Протиснулся к входной двери и спросил. «Дядь Миша, а та подстанция где?» «Между нашим корпусом и забором. Метрах в пятидесяти!» – махнул рукой мужик, указывая примерное направление. «Только там все просматривается! Не подойти!» «Справлюсь!» – беспечно заметил я, сдвинув засов. и предупредил «Ждите сигнала». «Какого?» — уточнил Перовский. «Услышите?» В щель я внимательно осмотрел темные окна корпуса напротив. Потом выглянул и досадливо поморщился. «Если на территории лагеря было темно, хоть глаз коли то на ограде висели фонари, и открытое пространство незамеченным мог преодолеть разве что шиноби. Мне в белом халате даже пытаться не стоило. Тем не менее я выскользнул наружу и начал красться вдоль стены, ежесекундно ожидая, что тишину ночи разорвет вой сирен. На психику это давило просто несказанно. Да еще не успел даже половину пути до угла дома преодолеть, как оказался в поле зрения караулки и вышки над ней. Пришлось сдать назад». рвануть в тень корпуса напротив. Под его прикрытием продвинуться получилось куда дальше. Вот разглядел добротный сарай, от которого к забору и соседним зданиям тянулись провода. Подстанция? Она самая. Бежать к ней через открытое пространство я не собирался. Вместо этого сосредоточился на удерживаемом силой воли ощущении гармонии и сопричастности к чему-то большему, а после попытался вогнать себя в состояние резонанса, и это у меня почти получилось. Но лишь почти. Такое впечатление – шестерни с обломанными зубцами прокрутились, не в силах передать вращение дальше. «Связь с источником оказалась слишком слаба. Но я обладал собственной техникой вхождения в резонанс. Вот и рискнул слегка отрешиться от окружающей действительности, уставился на ближайший фонарь. Постарался чуть расфокусировать взгляд, так, чтобы пятно света начало дрожать, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. И очень скоро эти колебания стали упорядоченными, совпали с гармонией внутри меня и позволили наконец-то сосредоточиться на ней целиком и полностью. Да, есть контакт. Тут-то я и мотнул головой, будто шарик против хода рулетки запустил, а на zero саму свою жизнь поставил. Выгорит или пролечу. В районе солнечного сплетения что-то болезненно дрогнуло. Душу пронзил страх, Но ну, а затем пятно фонаря расплылось в сияющий круг, распалось на девять огней. Эффект стробоскопа проявился неожиданно резко. Незримые шестерни внутри меня, что-то сминая и разрывая, провернулись и начали раскручивать друг друга. Извне хлынул за предельно холодный поток сверхсилы. На сей раз я не сделался стержнем мироздания, меня начало покачивать из стороны в сторону, да и вход в резонанс вышел грязнее некуда, породил невероятное количество помех. В отличие от прежних моих фокусов, эту аномалию операторы здешней службы охраны упустить никак не могли, но я усилием воли заставил себя остаться на месте и продолжил набирать потенциал. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» «Сейчас мне было не анализа, но мог поклясться, что скорость притока энергии осталась на прежнем уровне. Никакого фатального падения мощности после настройки на местный источник не произошло. Разве что контроль сверхсилы требовал несравненно больших усилий. Она жгла, жгла и жгла за предельным холодом. Пальцы в раз задеревенели и потеряли чувствительность». Пришлось усилием воли расплести соткавшийся внутри энергетический клубок, разорвать и разметать его, закрутить привычным образом, превратить в управляемый вихрь, дабы тот уже самостоятельно втягивал в себя вливавшуюся в меня сверхсилу. Раскачивание заметно усилилось, но плевать, есть первый мегаджоуль. состоянии резонанса, мощность росла в геометрической прогрессии, пусть и не столь быстро, как мне того бы хотелось. Нервы так и свело в ожидании воя, сирен, тревоги. Следующие 9 секунд, за которые удвоился набранный потенциал, показались настоящей вечностью. И еще понял, если не начну двигаться прямо сейчас, так и останусь стоять на одном месте до конца резонанса. А это не вариант». Я рискнул слегка ослабить контроль над энергетическим волчком, начал понемногу стравливать сверхсилу в пространство и двинулся к углу дома. Подстанция – это важно, но в первую очередь следовало позаботиться о караулке. «За те 15 секунд, что пробирался вдоль корпуса, мой внутренний потенциал достиг 5,5 мегаджоулей. Вроде ерунда, да только я начал испытывать практически физический дискомфорт, и потому, когда над лагерем разнес вой сирен, испытал нечто сродни облегчению. Понеслась!» Дверь караулки уже начала распахиваться, когда я сфокусировался на этом строении и усилием воли подкинул давление внутри. Энергии не пожалел, там будто килограмм тротила рванул, плоскую кровлю подкинуло. Разлетелись обломками, щепой дощатые стены. Перекосилась, а потом и рухнула на землю караульная вышка. Уже выскочившего на порог Нихонца ударная волна переломала и отшвырнула шагов на двадцать. Больше никого в непосредственной близости заметить не удалось, и я сжег остатки энергии, долбанув под станцию самой обычной молнией. Сверкнуло, и разом отключились фонари на стене, погас свет в окнах соседних зданий. Командовать не пришлось. Дверь корпуса напротив с грохотом распахнулась, и на улицу повалили сорвавшиеся в побег военнопленные. Кинулись мимо меня к развалинам караулки, и я выдал волну давления, повалив еще и ворота. Мог себе это позволить, поскольку скорость притока энергии проскочила отметку в три сотни килоджоулей в секунду и продолжила расти. Караульная вышка на ближнем от нас углу озарилась чередой дульных вспышек. Трассеры принялись вслепую прочесывать площадку перед воротами. Кто-то упал. Кто-то заорал от боли. Следом в небо взлетела осветительная ракета. Не обращая внимания на заливавшее все кругом сияние, я вытянул руку и сформировал межрастопыренных пальцев небольшую шаровую молнию. Толкнул ее усилием воли, при этом не отправил в свободный полет. Выпростал следом энергетическую пуповину. «Лети!» Сияющий сгусток энергии метнулся в сторону караульной вышки. «Не слишком-то быстро. Меня даже успели засечь и обстрелять. Зато попал точно в цель». За миг до столкновения я перекинул пушгуту дополнительный заряд и рвануло. Пулемет моментально умолк. Часть пленных не рискнула бежать к воротам под обстрелом и пряталась от него за углом корпуса. Но тут уж рванули за ограду все до единого, потащили под руки пленных, находившихся в бессознательном состоянии, прихватили поймавшего случайную пулю раненого. Я поспешил следом, и хоть вертел головой по сторонам, к звону разбитого оконного стекла за спиной оказался не готов. С третьего этажа шибанула молния, но слабосильный разряд попросту растворился в клубившемся вокруг меня облаке сверхсилы и погас, не долетев пары шагов. Ну а я, в свою очередь, развернулся и резким выдохом запулил вщерившееся осколками окно шаровую молнию. Энергии не пожалел, и в комнате босовито хлопнул взрыв, но полной уверенности в том, что удалось обезвредить караульного, не было. Вот я и потрусил от греха подальше к поваленным воротам, набегу пытаясь. Прикрыться заземлением. Уже за территорией лагеря, где-то рядом с авиационным ангаром, вдруг захлопали выстрелы и сразу грянуло «Ура!». Отыскавшие в развалинах караулки оружие военнопленные схлестнулись с дежурной сменой авиатехников. «Я рванул им на помощь, перескочил через раздавленного перепадом давления нихонца и выбежал за ворота». На дальней от нас вышке вспыхнул прожектор, принялся шарить за территорией лагеря. Следом загрохотал пулемет. Ничего нового я выдумывать не стал. Вновь задействовал управляемую шаровую молнию и рвануло. Обстрел мигом стих. Да и скоротечная схватка у ангара закончилась нашей безоговорочной победой. Перовский проорал. «Кто с оружием? Занимайте оборону! Остальные ко мне! Открывайте ворота!» «Оператор сам себе оружие, и я встал на углу ангара так, чтобы контролировать и выезд из лагеря, и территорию подготовительного центра, откуда стоило ждать неприятностей в первую очередь. Караульные сейчас наверняка сбиты с толку и деморализованы, а вот несколько сотен идеологически заряженных соискателей легко задавят нас просто в силу численного превосходства». И еще я вдруг понял, что за время плена так и не познакомился толком со своими сокамерниками. Перовский, дядя Миша, остальные, что я о них знаю? Могу на них положиться. Дождутся они меня, если вдруг придется прикрывать, или бросят и улетят. И ведь учили отношения с людьми завязывать. Так нет же, в себя ушел. Ни на кого внимания не обращал. Как бы это теперь не оукнулось? Меня затрясло, но не от страха и неуверенности, просто на излете резонанса ежесекундно вливалась такая прорва сверхсилы, что едва на ногах стоял, аж рвало всего изнутри и раскачивало, как пьяного. Захотелось от греха подальше слить часть потенциала. Но в первую очередь дискомфорт вызывал колоссальный приток энергии, а не бешено вращавшийся внутри волчок. Вот и усомнился в верности такого решения. Промедлил, а дальше над тренировочным лагерем вспыхнуло сияние. И в небо двумя оранжевыми кометами взметнулись по пологой дуге шары призрачного сияния. «Бомбы!» – заорал кто-то от ангара. «Драконы!» – вторил ему другой голос. «Спасайся!» Ah yeah. Кто-то упал на землю и зажал голову руками, кто-то бросился бежать по взлетной полосе, а кометы набрали высоту, на миг зависли в зените и пошли на снижение, понеслись прямиком к нам. И не кометы это были, операторы. Все случилось с молниеносной быстротой, я только и успел, что ударить пары электрических разрядов. И, впустую, не сумел пробить плазменные коконы, а операторы, уже вот они, на подлете. Меня всего так и распирало от сверхсилы. Это и подсказал. выход. «Я взял и ухнул сразу два десятка мегаджоулей на создание области повышенной силы тяжести. Первый оператор вляпался в гравитационную аномалию и камнем рухнул вниз. Даже треск костей донесся. А вот второй сумел прорваться и не упал. Лишь начал снижаться по чуть более крутой траектории и приземлился с недолетом метров двадцать». «В момент касания Земли его кокон ярко вспыхнул, и совершенно инстинктивно я прикрылся линзой ионизированного воздуха, а заодно отгородился плоскостью давления и областью разреженной атмосферы». Сказались бесчетные тренировки и состояние транса. Вот и не оказался беззащитен, когда от грянувшего оператора во все стороны полетели комья Земли и камни, расплескалась разогретая до невероятных температур плазма. Энергетический выплеск не сумел разместить, мой барьер, не сбила с ног и ударная волна, лишь заставила отступить на шаг назад, да вызвала звон в ушах. Нихонец легко поднялся с колена и трижды быстро и резко рубанул воздух катаной, использовав меч в качестве фокусирующего устройства. Устремившийся к авиационному ангару косматый плазменный шар, я отбил в сторону на чистом инстинкте. От силового тычка, способного разнести на куски череп, увело ясновидение, но ну а призванную разрубить меня надвое плоскость давления, встретил жестким энергетическим блоком. Только искры полетели, да отдался в костях страшной силы удар. Противник орудовал мечом с головокружительной быстротой. Его атаки показались безупречными с технической точки зрения. И я не стал рисковать. Зашел с козырей, влив в свое воздействие столько сверхсилы, что воздух заискрил от статического напряжения, а по земле поползла изморозь. Ясновидение позволило нацелиться непосредственно на создаваемую оператором энергетическую аномалию. Я перекрутил пространство и вывернул его наизнанку, а заодно и нихонца, как это пытались проделать со мной в Зимске. Хлестанула кровь. Разлетелись ошметки взорванных легких. Запятнали землю клочья мяса. На деле ничего сложного, если сумел застать противника врасплох и способен потратить на его уничтожение полтора десятка мегаджоулей. Я сумел. И был способен. Я победил. «Расшибившийся при падении оператор попытался приподняться, и я сотворил плазменный шар, но запустил им не в раненого врага, а по широкой дуге, одновременно превратив управляющую нить В тончайшую силовую струну, выставленный Нихонцем щит лопнул, а следом располовинило и подранка. «Я на пике могущества! Со мной никому не совладать!» И я действительно был на пике. Энергия буквально захлёстывала, едва удавалось контролировать входящий поток и удерживать потенциал в себе, не позволяя ему не рассеяться, не разорвать меня изнутри. Мелькнуло подозрение, что провалился в сверхрезонанс, но это не напугало, лишь заставило рассмеяться. «Плю!» «Плевать! На все плевать!» У тренировочного лагеря мигнули автомобильные фары, и я усилием воли притянул к себе не успевший развеяться плазменный шар, а потом не просто отправил его в цель, но выстрелил им будто из пушки. В прошлом просто не мог позволить себе таких трат энергии. Сейчас же, без всякого труда, придал сгустку ослепительного сияния скорость артиллерийского снаряда и его же убойную силу. В самый последний миг я еще и скорректировал траекторию, направив плазменный заряд точно в борт попытавшегося отвернуть грузовика, а заодно перекинул по управляющей нити дополнительную энергию и жахнуло. Запылал в ночи огромный костер. В ангаре, наконец, загудели пропеллеры аэроплана, и я позволил себе самую малость расслабиться, тут-то меня из резонанса и выкинуло. Не выкинуло даже, скорее просто отпустило. Такое впечатление, велосипедная цепь со звездочки соскочила, и педали впустую завертелись. Приток энергии разом упал до нуля, развеялись призрачные светила, перестало мотать из стороны в сторону, и эйфория тоже сгинула, навалилась противная слабость. «А ведь во мне чертова прорва сверхсилы, а ведь мне ее вот так за здорово живешь не удержать, проклятие!» Да мне бы еще до выкатившегося из ангара транспортного самолета доковылять. Со стороны тренировочного лагеря начали стрелять из винтовок, следом ударил пулемет. Пленные рванули к аэроплану. Несколько человек задержались и стали полить из трофейного оружия в белый свет, как в копеечку. Наверное, имело смысл сотворить что-то вроде огненных лучей, кое-межгли вражескую авиацию пирыкинетики. Но сейчас весь мой самоконтроль уходил лишь на то, чтобы удержать энергетическую вихрь внутри себя, не позволить ему вырваться и попутно разорвать меня самого. Обстрел усилился, и я начал стравливать сверхсилу, окутался ее быстро рассеивающимся облаком, дабы не поймать случайную пулю, потом оглянулся на подкативший к летному полю самолет и увидел отчаянно махавшего мне дядю Мишу, крики которого терялись в вои пропеллеров». «Бегу!» – невесть, зачем? – крикнул я, и уловил краешком глаза то ли смазанное движение, то ли просто тень. Ясновидение промолчало, но в памяти еще были свежие воспоминания об убийцах в черном, и я резко подался в сторону, только это и позволило отдернуть голову, избежав... «Проклятие!» – да поначалу мне даже не удалось понять, что именно едва не своротило на бок челюсть. «Удар! Блок! Удар! Блок! Удар! Уклонение! Шаг назад!» Технику закрытой руки я задействовал совершенно машинально, но и так, предплечье словно молотком от дубасили. Не весть откуда взявшийся дедок восточной наружности в замызганной хламиде, сухопарый и седой как лунь, сложил на груди руки и отвесил мне короткий церемониальный поклон, вроде тех, коими обменивались, практиковавшие ориентальные боевые искусства студенты, но в гробу я эти церемонии видел. Не купился бы даже, начнись наше общение с них, а не с попытки, мне пяткой челюсть. Я врезал выплеском неструктурированной сверхсилы. Фигура деда тотчас смазалась. Он в мгновение ока очутился рядом и врезал мне ладонью в грудину. Не парировать удар, не уклониться я не успел и будто железной бабой для сноса домов получил. Техника закрытой руки помогла избежать переломов, но это от меня откинуло метров на пять. Потенциал колыхнулся, и в пространство выплеснулась пара сотен килоджоулей. А кубарем я не покатился лишь по той причине, что успел погасить собственный кинетический импульс. Транспортный самолет уже начал выруливать на взлетную полосу, и затягивать схватку не было никакого резона. Я шибанул электрическим разрядом, а следом выдохнул шаровую молнию, сияющий в впустую канул в ночи, а вот сгусток энергии непременно угодил бы в цель, не отбей его в сторону небрежный шлепок ладони. Вот же старый хрыч! Я совершенно не чувствовал его и реагировал лишь на едва уловимые глазом движения. Уклонялся, отступал, ставил блоки, и пропускал удар за ударом, не успевая контратаковать. Дед оказался невероятно быстр и задействовал незнакомую технику, благодаря которой бил еще и по внутренней энергетике. Не закрути я сверхсилу волчком, давно бы оказался опустошен, да и так из меня вышибали сверхсилу, словно пыль из боксерского мешка. Выгодав момент, я загородился плоскостью давления, но та разлетелась под ударом кулака. Через область повышенной силы тяжести дед невероятным образом просочился и лишь выброс плазмы заставил его выставить щит. Огненное копье расплескалось брызгами пламени, а следом я задействовал технику медузы, но все шесть шаровых молний развеялись после пинка под ребра, который влепил мне неуловимым образом оказавшийся рядом противник. В раз перехватило дыхание, а энергетический волчок задрожал и завилял. Мне лишь в самый последний момент удалось удержать его под контроль. И тогда я кинетическим импульсом кинул себя к начавшему разбег-аэроплану. Дед взвился с земли еще даже стремительнее моего, перехватил в воздухе ударом ступни в живот и отбросил назад. На сей раз полностью смягчить пинок не вышло, и меня крутануло через голову, но за последнее время довелось перенести слишком много всего, чтобы не суметь перебороть пронзившую тело боль». «Я разом погасил и кинетическую энергию, и воздействие силы тяжести. Замер в двух метрах над землей. А ничего такого не ожидавший старик проскочил дальше, туда, куда намеревался меня отбросить. Хрен тебе!» Я выплеснул львиную долю набранного потенциала, и деду пришлось закрываться от ударной волны, которая разметала во все стороны комья земли и клубы песка. Но даже так его отшвырнуло метров на десять, и я воспользовался кратким мигом передышки, не позволил рассеяться энергии, попытался закрутить вокруг себя. Расставленные в стороны руки оплелись жгутами молний. Невыносимая боль разорвала нервную систему в клочья, и все же мне удалось провернуть эту прорву сверхсилы, а потом еще и усилить давление, до предела ускорив ее вращение, превратить в вихрь, который мог какое-то время существовать и без моего участия, и без внешней подпитки. Кружись! Дед не проникся серьезностью момента, не осознал, что рвет своей мощью пространство и замораживает все кругом без малого 100 мегаджоулей сверхсилы, и не простой сверхсилы, а сверхсилы в противофазе. Он взял разбег, дабы стремительным рывком сблизиться со мной, но завяз, все его щиты и барьеры снесло, тело окутали молнии, вспыхнула одежда, и даже так старика не перемолола в труху и не ободрала с его костей плоть. Да бить бы его! Но транспортный самолет уже мчался по взлетно-посадочной полосе, а к нам бежала целая орда Нихонсов. Вот я и шагнул из глаза урагана. Вихрь подхватил меня, крутанул и швырнул на летное поле. Остатки потенциала позволили погасить скорость, приземлиться на ноги и рвануть в догонку за начавшим разбег самолетом. Дверцевого борту оставалась открыто. Оттуда мне махали руками, и я ускорился. Добавил себе прыти серии кинетических импульсов. «Скорее! Скорее! Скорее!» И успел! И запрыгнул! Теперь бы еще долететь!